Глава 13. Постижение личности. Ямадзаки позвонил чуть до полудня. В тосклом свете, сочившемся сквозь серые облака, нанотехнические здания выглядели ещё безрадостнее, а потому Лэни с самого утра задёрнул занавески и сел смотреть телевизор. По НШК показывали чемпионат по запуску и волчков. Главный Как он понял, звездой была маленькая девочка с тощими косичками на голове, одетая в синее платье со старомодным матросским воротничком. Она казалась малость косоватой, не иначе, как из-за самозабвенного усердия. — Хелло, мистер Лейни, — поздоровался Ямадзаки. — Вы хорошо отдохнули? Чувствуете себя получше? Девочка резким, отработанным движением дернула аккуратно намотанную бечевку и, И красно-жёлтый волчок ожил. Ведущий поднёс к волчку ручной микрофон, дал зрителям несколько секунд послушать ровное гудение, а затем сказал что-то по-японски. "Лучше, чем вчера", сказал Лэйн. "В настоящее время мы организовываем для вас доступ к информации о окружающей нашего общего знакомого. Дело далеко не простое, поскольку эта информация защищена самыми разнообразными способами. Не было и не могло быть единой универсальной стратегии. Его частная жизнь ограждается от посторонних глаз весьма исхищрённой многослойной завесой. А этот самый общий знакомый. Он-то об этом знает? Неловкое молчание. Бешено крутящийся волчок не проявляет ни малейших признаков усталости. Перед глазами Лэни возникло растерянно моргающее лицо Имодзаки. Нет, он не знает. Мне ещё так и не сказали, на кого я буду работать. На него? На Блэквелла. Вашим работодателем является Paragon Aisha Data Flow. Место регистрации Мельбурн, и вашим, и моим. А как насчёт Блэквелла? Блэквелл работает на корпорацию, через которую проходит часть доходов нашего знакомого Эта структура, созданная когда-то исключительно для оптимизации финансовых потоков, максимального снижения потерь, стала с течением времени полноразмерной корпорацией. Менеджеры, кивнул Лэйн, менеджеры, работающие на этого парня, наложили в штаны от страха, что он выкинет какой-нибудь номер. Это так? Да? Красно-жёлтый волчок начал еле заметно подрагивать. Скоро его верхний конец станет описывать всё расширяющиеся круги, а потом всё. Я ещё мало сведущ в обычаях этого бизнеса, мистер Лэни, мне трудно давать сколько-нибудь определённые оценки. А что это такое, говорил вчера Блэквелл, что будто Рэс решил жениться на этой японской девице, которой нету вовсе. Идору, сказал ему Адзаки. Что? певица-идол по имени Рэй Туэй. Она представляет собой личностный конструкт, соположение программных продуктов, порожденные группой инфодизайнеров, некий аналог того, что именуется в Голливуде синтактер, если только я не ошибаюсь. Лэйни прикрыл на несколько секунд глаза, снова открыл. «Так как же тогда он может на ней жениться? Я не знаю». вздохнул Ямадзаки. Но наш знакомый выражает такое намерение и весьма определённо. А вы не могли бы мне сказать, для чего они наняли вас? Первоначально, как мне кажется, они надеялись, что я смогу объяснить им феномен Идору, что делает её столь привлекательной для аудитории и, возможно, для него. К тому же, мне кажется, что и они, подобно Блэквеллу, так и не смогли окончательно расстаться с убеждением, что всё это результат некоего зловещего заговора. А теперь они поручили мне ввести вас в культурный контекст ситуации. Кто такие они? В данный момент я не могу говорить более определённо. Волчок начал вихлять. Леньи заметил в глазах девочки что-то близкое к ужасу. Сегодня вечером я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Тем временем, пока специалисты организуют для вас доступ к информации, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими. Эй! Возмутился Ленья, но на месте девочки с волчком уже появился незнакомый ему логотип. Мультипликационный бульдог в шипастом ошейнике, поуши залезший в миску с супом. Два документальных видео по Лорес, пояснил Ямадзаки, вышедший под маркой суп его супа. Мелконезависимой фирмы, базировавшейся в восточном Тайбэе, Сочи и Соп выпустил первые записи Lores, позднее группа приобрела этот лейбл и использовала его для выпуска не очень коммерческих материалов других артистов. Лэни 2 сдерживал желание выругаться. Девочка с косичками была куда симпатичней этого идиотского бульдога. Так это что же, спросил он. Документальные фильмы а самих себе эти фильмы не отдавались в группу на утверждение они не являются корпоративными документами лорес это слава богу мрачно заметил лени так вы посмотрите пожалуйста сказал ямадзаки и отключился виртуальная камера сделала наплыв на один из шипов собачьего ошейника и он превратился в огромную стальную пирамиду На сверкающей треугольной грани, по которой плыли отражения облаков, медленно проступило стандартное предупреждение из всеобщего соглашения об авторских правах. Вскоре стало ясно, что фильм попросту слеплен из-за грызков рекламного материала группы, и Лейни со спокойной совестью пошел в ванную разбираться с загадочной японской техникой. Почистив зубы и приняв душ за шесть рекордных минут, Он вернулся к экрану, на котором продолжали мелькать кадры все того же вроде бы фильма. Все это было похоже на какие-то художественные выкрутасы. Лэй не видел такие штуки ни раз и ни два, но никогда в них особенно не вникал. Надевая белый махровый халат с меткой гостиницы, он решил, что сегодня нужно смотреть повнимательнее, а то ведь и Мадзаки может устроить экзамен, с него станется. Но и для чего интересно люди такое делают? Ни последовательного повествования, ни хоть бы признаков какой-то разумной структуры. Некоторые эпизоды повторяются чуть не по 10 раз, то на одной, то на другой скорости. В Лос-Анджелесе были целые бесплатные каналы, посвящённые подобным штукам. И домодельные ток-шоу с самозванными ведьмочками, высидающими в чём мать родила перед огромными изображениями своих богинь. ими же и намалеванными где-нибудь в гараже. Но там-то все это хоть смотреть можно. Судя по всему, замысел этой лапши из эпизодов состоял в сознательном нарушении всех законов построения кадра, нечто вроде хождения по водам, простейшее, многократно повторяемое действие, временно создающее иллюзию равенства с подлежащей основой. Но для Лэйни, проведшего сотни тысячи часов в глубинных пучинах океанов информации, для которых все масс-медиа, наносная пена, подобные экзерсисы выглядели до крайности убого. И доломоты в скулах скучно. Хотя надо думать, сколько здесь тоже ставилось на службу общему замыслу. Еще одно нарушение общепринятых правил. А с чего бы иначе кто-то стал подбирать и склеивать все эти кадры, где Ло и РС, китаец и полуирландец, гитарист и певец, говорят глупейшие вещи в десятках различных мест перед телевизионными камерами, и надо домыть под перевод. Лейтмотивом были приветствия и благодарности. Мы счастливы, что смогли наконец приехать к вам во Владивосток, говорят у вас появился недавно новый огромный аквариум. Мы хотели бы поздравить вас с проведением свободных выборов. И с вашей успешной кампанией по борьбе с лихорадкой денге. Нам всегда, всегда нравился Лондон, он Нью-Йорк. Вы здесь все такие прагматичные. Обследовав остатки своего завтрака, Ленин нашёл под нержавейковой покрышкой тарелки довольно большой огрызок ржаного тоста. В кофейнике оставалось ещё на два пальца кофе. И ему не хотелось задумываться о звонке Райдела и его возможном значении. А он-то верил, что совсем покончил со Слидскенном, покончил со всей этой адвокатской братией. Сингапур, ты прекрасен, сказал Рэс. "Хэлло, львиный город", поддержал его Ло. Лэни взял дистанционный пульт и ткнул быструю перемотку по нулям. Отключение звука, по нулям. Так-так. Значит, Емадзаки где-то там гоняет всю эту чухню для удовольствия единственного привилегированного зрителя, некоего Влейни. Он хотел было вообще отключить на хрен телевизор, но посфёрёгся, а вдруг это будет им как-нибудь видно. Фильм начал разгоняться. Эпизоды становились всё короче и шли всё чаще. Происходящее на экране утратило последние остатки смысла, слилось в сплошное Одуряющей мелькание. Улыбка Реза начинала выглядеть зловеще, превратилась в некую отдельную, самостоятельную сущность, перепрыгивавшую почти не меняясь из одного эпизода в другой. А затем всё это исчезло, растворилось в смутных тенях, из которых постепенно выступила золочёная ампирная лепнина. Приглушённый звон бокалов. Своеобразное, словно лишенное глубины изображение, знакомое Лейне по работе с Лицкани. Такое получается при использовании сверхминиатюрных камер, маскируемых под прилипшие к одежде в соринке. Ресторан? Клуб? Кто-то, сидящий прямо напротив камеры за строем зеленых бутылок. Темнота и хилые разрешения крошечной камеры делают черты лица совершенно неразборчивыми. Человек наклоняется вперёд. Теперь понятно, что это Рэс. Он раздражённо взмахивает недопитым бокалом красного вина. Если мы когда-нибудь кончим болтовню про музыку, музыкальную индустрию и внутреннюю музыкальную политику, я попробую рассказать вам, насколько легче привлекать к себе внимание миллионов безличных, безразличных тебе слушателей, чем принять любовь и преданность людей. самых тебе близких. Женский голос, несколько слов по-французски. Скорее всего, именно эта женщина и спрятала на себе камеру. "Полегче, Розер". Она не понимает и половины того, что ты тут говоришь. Лэни вздрогнула от неожиданности. Блэквелл: "Ну да, конечно. Да и что тут собственного удивительного? Не понимает?" Рэс отодвинулся, его лицо снова превратилось в смутное пятно. Очень жаль, ведь иначе я рассказал бы ей, как это одиноко быть непонятым. А может, мы одиноки потому, что боимся быть понятыми, не позволяем себя понять? Стоп-кадр, размытые лица. Метка даты времени. 2 года тому назад. На экране появляется слово непонятый. Телефон. Да. Голос Ямадзаки Мне только что звонил Блэквелл. У них появился удачный просвет. График сдвинулся. Вы можете входить прямо сейчас. Слава богу, сказал Лэни, а то этот первый фильм вряд ли я что-нибудь из него высосу. "Рез в поисках нового художественного смысла?" "Не беспокойтесь, мы покажем вам его ещё раз, попозже". У меня прямо камень с сердца упал. А что второй? Он тоже в таком духе? Второй документальный фильм сделан в более традиционной стилистике. Подробное интервью, элементы биографии BBC 3 года назад. Прекрасно. Blackoil уже едет к вам в гостиницу. До свидания.